охотник. Дни летели, Антон ничего не понимал и ничего не успевал. Благодаря Димке информации хватало, но что толку? Без доказательств она яйца выеденного не стоило. Ну, девушку с линии огня убрали, уже легче. И с Лютиковой он, кажется, разобрался. Но опять-таки, одни домыслы. А потому остается ждать да надеяться на чудо. Правда, вместо чудес по расписанию сегодня разговор с господином Баюном. Вот уж кто не упустит случая пожаловаться на милицейский произвол. Несмотря на все возмущение, написанное на его интеллигентной роже, Баюн явился вовремя, что весьма похвально. «Добрый день, Георгий Алексеевич!» – вежливо поздоровался Сапоцким. Георгий Алексеевич нервно кивнул, видать, день для него не такой уж и добрый. «Итак, Георгий Алексеевич, вы утверждаете, что вечером 13 марта поссорились со своей невестой». «Это когда Эллу убили? Я просто дату уточняю», – на всякий случай пояснил Баюн, небрежным жестом поправляя прическу. Наконец-то Антон понял, что же его так раздражало в этом типе. Внешность. Аккуратная, ухоженная, словно английский газон. И сладкая, как у героя-любовника. Да. Поссорился. Угу. А соседи ваши утверждают, что ничего не слышали. А что, собственно говоря, они должны были услышать? Обычно, когда двое ссорятся, они разговаривают на повышенных тонах. А стены в домах тонкие. Мы с Элой не пара алкоголиков, а интеллигентные люди. и отношения выясняли интеллигентно. «Охотно верю. Значит, криков не было». Антон постучал ручкой по столу. Ему слабо верилось, что можно ссориться тихо. Тихий скандал – такой же нонсенс, как осторожный тайфун. «Не было. Я просто разозлился и уехал. На время, сами понимаете, нужно было остыть, мысли в порядок привести». «И поехали вы к бывшей жене, так?» Заметно было, как с каждым новым вопросом, интеллигентно рафинированный Георгий Алексеевич все больше раздражался. Он то краснел, то белел, то возмущенно фыркал, но продолжал отвечать. «Так». «А она утверждает, будто вас не видела. Как вы это объяснить?" Георгий Алексеевич развел руками. Никак он не объяснит. Похоже, поведение бывшей супруги представляло для него загадку. Зато Сапоцкин Антон Сергеевич многое мог бы объяснить. Но, к сожалению, еще не время. Жаль, что ему запретили трогать этого подонка. Пока запретили. Более того, гражданка Пигалица со всей определенностью утверждает, что в тот вечер вы к ней не приезжали. Врет. Почему? «Да откуда я знаю? Может, отомстить хочет?» «А есть за что?» «Будто вы, женщина, не знаете. Мозгов ноль, а самомнение выше крыши. Небось, придумала себе вагон обид, а мне расплачиваться приходится». Георгий Алексеевич изволил вспылить. Но получилось как-то вяло, неестественно. Во всяком случае, Антон не поверил. Но на всякий случай сочувственно покачал головой и задал очередной вопрос. «А вы знаете...» Недавно на вашу бывшую супругу было совершено нападение. Она вам говорила? Ну, что-то упоминала, но я не придал значения. Машка – большая фантазерка. Один раз мы еще тогда женаты были. Она вообразила, будто бы за ней следят. Представляете? Да кому она нужна? не скажите, не скажите. Дело-то серьезное. Собаку отравили. Хозяйку по голове ударили. Зачем? — Может, шпана? — предположил боюн Или наркоманы, которым на дозу не хватало? — Сомневаюсь. Зачем наркоманам собаку травить? Это кто-то свой. — Вы меня подозреваете? — Георгий вскочил. Того и гляди, от праведного негодования потолок рухнет. Или что там? Гром небесный и молнии полагаются. Гнева небесного Сапотским не боялся, и истериков, подобных Георгию Алексеевичу, успокаивать умел. Тут главное рявкнуть погромче, так, чтобы сомнений не осталось, кто здесь главный. «Спокойнее, сядьте на место, никто ни в чем вас не подозревает. Гражданка Пиголица упомянула, что вы присутствовали на месте преступления». «Я? Она вам так сказала?» С тяжким вздохом Баюн опустился на стул. Болтливость бывшей супруги явно пришлась ему не по вкусу. «Совершенно верно. Точнее сказала, что вы ей сообщили, будто заезжали к ней, хотели поговорить, но передумали. Так или нет?» «Да, да, я заезжал, но я ее не трогал, помилуйте. Зачем мне нападать на собственную супругу?» «Бывшую». Тем более, да и Степан меня никогда не любил, та еще тварь, злобная и дурная. Георгий Алексеевич, никто ни в чем вас не обвиняет. Антон изо всех сил пытался говорить спокойно, хотя этот хлыщ в костюме раздражал неимоверно. Но, возможно, вы могли что-то видеть, например, человека, который ошивался возле дома, или убегал, или еще что-то. Это очень-очень важно. Боже мой, неужели вы думаете, что если бы я действительно что-то видел, то смолчал бы? Да не в жизнь. Правда, пожалуй, кое-что. Но это такая ерунда. Давайте мы будем решать, что ерунда, а что нет. Конечно, конечно. Видите ли, Степан – собака сторожевая, обученная. Еду у Абыково он не возьмет. Не взял бы. Только у хорошо знакомого человека. На моей памяти он признавал лишь двоих. Машу и моего друга Дамиана. Дамиан, Дамиан...» Сапоцкин задумался. С одной стороны, Пыляев клялся и божился, что никому о старом знакомом не рассказывал. А с другой... Господин директор фирмы явно собирается рассказать кое-что интересное. «Ну что же...» В таком спектакле не греха подыграть. Нацепив задумчивое выражение лица, Антон принялся вспоминать. «Это знаю фамилия на букву «П» и отчество такое интересное». «Пыляев», – подсказал Георгий Алексеевич. «А отчество Никанорович. «Точно». «Пыляев Домиан Неконорович. Есть такой. Где же это для пущей убедительности?» Сапоцкин перевернул бумаги на столе. Бумаги отношения к Пыляеву не имели, зато создавали видимость работы. «А, вот оно. К сожалению, у гражданина Пыляева железное алиби. Тот вечер он провел у нас». «У вас?» Баюн весьма натурально удивился. «Ах да, как я мог забыть. Его же задержали». «Нервы, нервы. Стресс, понимаете ли». «Конечно, стресс», – мысленно согласился Антон. «Труп в багажнике еще та причина для стресса. Хотя нет, там другое дело, точнее, другой труп». «Так это он?» – подал голос любознательный Георгий Алексеевич. «Что он?» «Ах, простите, соображаю туго. Нет, не он». «А кто?» «Если бы знать, Георгий Алексеевич, если бы знать!» «А вы в чем-то подозреваете своего друга?» «Да нет, что вы!» Почти искренне возмутился Баюн. «Я уверен, Демка ни при чем. Просто получилось так. Неудачно». «Действительно, неудачно», — согласился Антон. «Труп в багажнике автомобиля — это, можно сказать, пик невезения». «А почему его выпустили?» в серых глазках свидетеля, пока только свидетеля, плескалась такая бездна любопытство, что Антон попросту не посмел разочаровать человека. Потому что, хотя, в общем, никакой тайны нету, в момент убийства гражданин Пыляев находился в другом месте. Где? У вашей жены? Бывший. И если бы не играл в партизан, вышел бы сразу. Интересные у вас отношения, Георгий Алексеевич. Прям шведская семья. На что вы намекаете? Я намекаю? Боже упаси. Даже в мыслях не было. Кстати, Георгий Алексеевич Сапоцкин с трудом подавил зевок. И заодно попутно отметил, что упоминание о существовании неких отношений между Димкой и бывшей супругой Баюна дико раздражает рафинированного Георгия Алексеевича. Того и гляди, позабыв про свою интеллигентность и рафинированность, тот самым пошлым образом разорется. Вроде и понятно. Супруга, хоть и бывшая, но все равно. И друг. Приятного мало. Но ведь Димка же рассказывал, будто... Чего тогда психовать? Вы ведь с Пыляевым давно знакомы? С детства. Угу... И как он? А что именно вас интересует? Ну, характер, привычки. Может, заметили что-нибудь подозрительное в последнее время? Подозрительное? А знаете, пожалуй, вы правы. Он изменился. Нервный какой-то стал, дерганый. Я думаю, это все из-за Инги. Ее убили. Вот Демка и расстроился. Убили? С каждой секундой беседа становилась все интереснее. Значит, господин Баюн утверждает, будто Димка встречался с Красилиной. Ну-ну. Или это подстава, или Антон ни черта в людях не понимает. Вот тебе и друг детства. Повесит свои грешки на Пуляевские плечи и глазом не моргнет. И ведь не попадись в Сапоцкину глазастая старушка, которая обожает сплетни мексиканские сериалы, он бы подумал на Пыляева. Удохнув поглубже, Антон слышал, будто подобным образом можно унять раздражение. Он приказал. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста». «Ну, я-то подробностей не знаю. Демка человек скрытный, не любит языком трепать, как некоторые. Я вообще случайно узнал. Встретил его с сынкой, Она у нас подрабатывала». «У вас это на фирме?» «Да-да, на фирме». Она манекенщица, модель, мордашка симпатичная, вот и запомнилась. Я у нее спросил насчет романа. А Демка, значит, огрызнулся, буркнул что-то неразборчивое. А потом вообще тему сменил. Я, честно говоря, обозлился. Ну и решил, не хочет говорить, ну и черт с ним, своих проблем хватает. А потом узнал, что Ингу убили. Прямо на пороге собственной квартиры застрелили. Ужас. Согласен. И что, ваш друг, он сильно расстроился? Как бы вам сказать, знаете, Демку сложно понять. Тяжелое детство, комплекс неполноценности, он замкнутый, нелюдимый, близко никого к себе не подпускает. Мне показалось, что смерть Инги, как бы это выразиться, ну что ему все равно, жива она или нет. Только поинтересовался, нашли ли убийцу. У кого поинтересовался? У меня. Я ответил, что не знаю. А Демка кивнул, ушел. Куда ушел? Да откуда мне знать, куда он ушел? Поляв передо мной, не отчитывается. Дела были, вот ушел. Он даже на похороны не явился. В принципе, это не преступление, но, но понимаете, это как-то неправильно, что ли. Девушку, значит, Ингой звали? Да, подтвердил Георгий Алексеевич. Красивина. Нет, Красилина. Точно Красилина Инга. Отчество, извините, не припомню. Вадимовна. Красилина Инга Вадимовна. Кстати, Георгий Алексеевич, а у вас с ней какие отношения были? Отношения? Бою, наш вспотел. Антон физически ощущал волну недовольства, исходящую от свидетеля. Небось хочется высказать в лицо все, что он думает о тупых вопросах тупого капитана, но пока еще держится, держится, но боится. Чего боится? Того, что Сапотский узнает, кто на самом деле был любовником Красильный. Да не было у нас никаких отношений, никаких, понимаете? Она работала и то не постоянно, а иногда, ну, встречались, ну, здоровались. ну до дома ее подвозили когда а это вы мне скажите когда я я подвозил однажды поздно было я предложил ну девушка ночью опасно было и я и вы любезно предложили подвести завершил фразу антон да и на этом все все Георгий Алексеевич, я бы рекомендовал вам подумать еще раз. Есть свидетель, который видел, что вы регулярно навещали Красилену. Этот же свидетель утверждает, будто отношения у вас были более чем близкие. Ложь! Он врет, этот ваш свидетель. Я не... У меня невеста. Да как вы вообще... Я согласился сотрудничать с вами только из уважения к милиции, а вы... Да я жаловаться буду. Антон прикрыл глаза. Он терпеть не мог крика и вранья. А здесь было и то, и другое. Жаль, конечно, чтобы её на запретили трогать. Очень жаль.